«Знаете, маркиза?» – задумчиво пробормотал мистер Свивеллер. «Точно такого же мнения обо мне придерживались некоторые другие леди и джентльмены. Правда, не из этого сословия, а из торгового, сударыня. Торгового. Один невежественный человек, содержатель кухмистерской, что через улицу, выразил серьезные опасения в том же духе, когда я заказывал ему наш сегодняшний банкет. Это предубеждение разделяют многие маркиза». «А почему? Неизвестно. Так как в свое время мне доверяли крупные суммы. И клянусь вам, я никогда, никогда не обманывал своих кредиторов. Это они обманывались во мне». Мистер Брас, очевидно, склоняется к тому же мнению. Маленькая служанка снова кивнула и лукаво посмотрела на мистера Свебелера, точно намекая, что в своих суждениях по этому вопросу мистер Брас заходит гораздо дальше, чем его сестра. Потом вдруг спохватилась и добавила умоляющим голосом. «Только не жалуйтесь им, не то они изобьют меня до смерти!» «Маркиза», — сказал мистер Свивеллер, вставая из-за стола. «Слово джентльмена не менее надежно, чем его расписка, а иной раз даже надежнее, как, например, в данном случае, когда расписка может оказаться весьма сомнительным документом. Я ваш друг, и, надеюсь, мы с вами сыграем...» «Еще не один роббер в этой гостиной». «Но знаете, Маркиза», — добавил вдруг Ричард, не дойдя до двери и медленно поворачиваясь на каблуках лицом к маленькой служанке, которая провожала его со свечой, «я прихожу к выводу, что у вас уже вошло в привычку торчать у замочной скважины. Иначе откуда бы взяться такой осведомленности?» «Я только хотела подглядеть», — ответила дрожащая Маркиза, — Куда они прячут ключ от чулана? И Если бы он отыскался, я бы много не взяла, а лишь бы не сосала под ложечкой. «Значит, не отыскался?» — сказал Дик. «Ну, конечно, нет. В противном случае вы были бы малость поупитанней. Спокойной ночи, Маркиза. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. И советую вам, Маркиза, для безопасности наложить цепочку на дверь». С этим прощальным наставлением мистер Свивеллер вышел на улицу и, чувствуя, что на сегодняшний день им выпито ровно столько, сколько полезно для его организма, так как подогретое пиво с джином оказалось весьма крепкой и сильно действующей смесью, благоразумно решил пойти домой и немедленно же завалиться спать. Домой мистер Свивеллер и отправился, а поскольку его жилье величавшаяся по-прежнему во множественном числе апартаментами, находилось недалеко от конторы, то через несколько минут он уже сел на кровать у себя в спальне, снял один сапог и, забыв о существовании второго, погрузился в глубокое раздумье. «Это маркиза», — говорил мистер Свивеллер, скрестив руки на груди, «существо в высшей степени странное». Она овеяна тайной, не имеет понятия о вкусе пива, не ведает собственного имени, впрочем, последнее менее удивительно, и обладает узким жизненным кругозором, ограниченным замочными скважинами. Что это? Кознь завистливого рока? Или, может быть, кто-то неизвестный вмешивается в веление судьбы? Непостижимая умопомрачительная загадка. Когда размышления мистера Свивеллера... достигли таких плодотворных результатов, он вспомнил о втором сапоге и стал снимать его с чрезвычайно торжественным видом, мрачно покачивая головой и испуская тяжелые вздохи. «Эти робберы», — продолжал мистер Свивеллер, надевая ночной колпак так же, как он всегда надевал шляпу, то есть набекрень, «эти Роберы невольно наводят меня на мысли о семейном очаге». Супруга Чекса играет в крибич, а также в безик, и, вероятно, бросается теперь от одной игры к другой. И полон день ее забав, ей не дают всплакнуть. Слезинку вдруг ее поймав, забудь, твердят, забудь. А нет, не забудет. Я уверен, добавил Ричард, поворачиваясь в профиль и с чувством удовлетворения разглядывая в зеркале Бакинбарды, чуть видневшись у него на щеке. Я уверен, что теперь нож уже вошел в ее сердце, и по делам ей. Ожесточение и суровость мистера Свивелера постепенно растаяли, перейдя в возвышенную нежную грусть. Тогда он начал слегка стонать, заметался по комнате и даже сделал вид, будто собирается драть на себе волосы, но ограничился тем, что оторвал кисточку с ночного колпака. после чего с мрачной решимостью разделся и лег в постель.